Путь из кеба в гостиничный номер я помнила с трудом. Необходимость бережного отношения к моей репутации требовала принятия мер, но так как я едва ли была способна здраво мыслить, заклинание леченья привело к тому, что я вернулась в номер под видом мистера Онра. А вот он хрупкой фигуркой Бетт се вошёл следом, неся ведро с горячими кирпичами и внушительный сокваяж, в котором в тепле хранились сэндвичи. до которых я так и не добралась за истёкшую ночь. Работники гостиницы определённо были поражены силой моей горничной, а наши домочадцы тем, что пошатывающийся мистер Оннер, всё так же пошатываясь, направился в мою спальню. Но более всех поразилась я, когда, умывшись холодной водой, выпрямилась перед зеркалом. «Мистер Оннер, прошу прощения!» — крикнула, стремительно убирая заклинание, и возрилась на отражение Бет Сален. снова сняла заклинание, чтобы зрить в зеркале миссис Макстон. Очаровательно просто. Квот Вера и Мага. Заклинание истины нарожности сработало безукоризненно. Окинув спальню, я наградила им же мистера Онера, который пребывал на диване в виде лорда Давернети, и искренне поразилась, когда оно не сработало. Недоуменно посмотрела на собственные руки, нахмурилась. Я уже собралась использовать заклинание повторно, когда Даварнесс произнёс: "Доброе утро, Бэл". А, то есть это была не я. И вовсе не моя ошибка. Какое облегчение. "Благополучие, лорд Даварнесс", отозвалась Росеи, наглядываясь. В гостиной также находились мистер Олан, Бетси, миссис Макстон, мистер Илнер, Бетси. Не сразу поняла, что здесь что-то не так, пока до меня не дошло. Бетси никогда не стала бы сидеть вот так, широко раздвинув ноги и по-мужски сгорбившись. «Кво, Твера и мага», — произнесла всем своим видом, выражая, насколько мне стыдно. Неправильная Бетси тут же стала правильным и привычным мистером Оннером. И все бы было хорошо, если бы не да, Вернетти. «Чему обязана?» — спросила, резко развернувшись к нему, и пошатнулась от столь стремительного движения. Меня поддержала всегда ко всему готовая миссис Макстон. Обетти подала чай, по которому я столь сильно успела соскочиться. Как прошла ночь? несколько напряжённо просил старший следователь. Не без помощи миссис Макстон, опустившись на край софы, я сделала первый глоток чая, и жизнь стала чуточку лучше. Не просто, вежливо ответила лорду Давернеттс. Но мы справились. Дракон, чуть подавшись вперёд, приказал: "Поясните". Мой ответ был столь же прямолинеен. Профессор Эна стал вмешиваться в трансформацию лорда Бастова, но всё закончилось хорошо. Хорошо? Старший следователь скинул бровь. "Анабель, вы пытаетесь мне сказать, что потратили эту ночь на Бастоа?" Из-за топейшего желания Энн остау доказать, что он ничем не хуже вас и не трансформировали два десятка действительно необходимых мне сейчас драконов. Выдержав его разозлённый взгляд, спокойно ответила: "Да". Шумом выдохнув, лорд Давернец откинулся на спинку дивана, сложил руки на груди и поинтересовался: "Где в этот момент был Арнольд?" Я почувствовала, что невольно краснею от подобного вопроса, но ответила твёрдо. Со мной. И дальнейшего негодования от лорда Даварнети не последовало. Значит, ситуация была критической, мрачно заключил он. С данным утверждением я была полностью согласна, однако не с оценкой лордом Даварнети моих способностей. И после того, как мы закончили с лордом Бастовым, созданные трансформации также подверглись два десятка ожидающих сей участи драконов. Вы слишком поспешили с выводами, лорд Давернесся. И я мило улыбнулась старшему следователя. Давернесся же несколько секунд пристально взирал на меня, а затем поинтересовался: "Леди Анабель Арнольд или леди Анабель Давернесся? Ответ мне требуется немедленно". Достаточно основательно сбитая с толку подобной постановкой вопроса, я сумела выговорить что-либо лишь после третьего глотка чая. Простите, что? Голос существенно осип. Мне не понравилось не категоричность вопроса, не тон, предполагающий уже принятое решение. Но полицейский не стал утруждать себя пояснениями и повторил вопрос несколько по его мнению простив. Первый вариант или второй? Вступайте к чёрту. Выдержка окончательно не отказала. Значит, второй. Сделал неожиданное заключение лорд Давернесс. Отлично, обрадую леди Матушку. Месяц Макстон, мистер Ола, начинаются сборы. Мы вылетим к наступлению сумерек. И поднявшись, лорд Давернесс покинул наше потрясённое его словами сообщество. Пока все они молчали, лично я вернулась к прерванному чаепитию. Ненадолго. «Существует что-то, что я должна знать?» Осторожно уточнила у своих домочадцев, вспомнив, что накануне вечером не видела ни миссис Макстон, ни мистера Олана, а сопровождать мне отправился и вовсе мистер Онер. «Сложно сказать, мисс Вайерти». Миссис Макстон опустилась рядом на софу. Кира лорд Арнел приказал забрать ваше платье и проще подготовленную для вас одежду. Однако, увидев одеяние, я была вынуждена высказать своё возмущённое мнение портнихе. Мы условились, что она внесёт все требуемые изменения. Я полагала, что этим выиграю для нас некоторое время и успею уведомить вас о планах этих, чтобы по다виться драконов. Делая очередной глоток чая, я сама подавилась некоторое время, надтожно кашляла в совершенном молчании всех присутствующих затем посмотрела на часы 6:00 утра на работу мне в 8 полагаю мне требуется отдых решила поднимаясь в любом случае сейчас я не способна рассуждать здраво миссис Макстон разбудите меня, пожалуйста, без четверти 8 и в этот миг распахнулась дверь являя стоящего на пороге лорда Арнела И всё негодование, оставшееся после появления лорда Давернати, вполне заслуженно досталось главе Вестернадена. Стог в дверь, скрип приоткрываемой створки. "И считайте, что я только что ответил лорду Арнолу, что да, вы уже в номере, и сейчас я уведомлю вас о его приходе", с скрываемым сарказмом высказал мистер Олан. "Что ж, вызов был принят. Правила игры установлены". Я осведомившись, у вас сообщаю, что вы устали и отдыхаете, добавила миссис Макстон. Я расправляю кровать в вашей спальне и помогаю вам при одеться. И Бетси в долгу не осталась. Я, э, продолжаю лежать, хотя мисс Вертси искренне не понимаю зачем. Мистер Илнер в игру добавил вопрос, который едва ли ей соответствовал. Я собираюсь в продуктовый лавку. произнес мистер Оннер. Я возвращаюсь за двери, сообщаю лорду Арнелу, что мисс Вальтер не может его принять, завершил мистер Оллан. Мне вполне понравилось происходящее, и я, как и все воспросительно воззрелась на дракона. Правила этикета первым нарушил именно он, а раз нарушил, то и получай поносу. Аристократическое драконье нос лорда Арнела выдержал всё с достоинством. вызвавшим уважение, после чего не переступая порога, градоправитель сообщил: "Вылет после заката. Мисвайерц в столице вы будете находиться под защитой моего имени, так надёжнее. Миссис Макстон, издеваться над портными будете также в столице. В нынешней ситуации на это нет времени". И высказавшись, лорд Арнелл молча но крайне выразительно посмотрел на меня. Я же была более чем разочарована. учитывая имеющиеся планы. Мне бы хотелось остаться здесь, произнесла с некоторым нажимом на последнее слово. Нет, последовал безапелляционный ответ. У нашего врага, как выяснилось, есть пути доступа на территорию драконов, а у вас отсутствует чувство самосохранения. И даже если вы поклянётесь могилой Стэнтона, что вы не покинете защищённого центра Вестернадана, веры вам нет никакой. Вы летите с нами, мисс Ваэрте. Желаете вы того или нет? Что касается ваших людей, выбор за ними. Будут готовы к закату отправиться вместе с вами. Не будут готовы. Договаривать он не стал. Приятных снов, мисс Ваэрте. И, развернувшись, дракон ушёл. Мистер Олан чинно закрыл дверь. Не менее чинно её запер, после чего повернулся и взглянул на меня — присоединившись ко всем вопросительным взглядам, что имели место быть, пришлось объяснить. Ночь выяснила, что проводить трансформацию дракона в действительности способен только я. Даже имеющий полную схему профессор Энастао не сумел завершить начатое достойно, подвергнув опасности жизнь лорда Бастоа. Таким образом, я невольно становлюсь бесценным научным кадром для Арнела. В гостиной повисло тягостное молчание. Но не надолго. Спать потребовало всегда деятельное мистер Макстон. Сначала поесть. Потребовал не менее деятельно мистер Оннер и сказал: "Ночью нашими свертя выдал остаё ещё скажу я вам. И как только на ногах держится. Что ж, но отдых мне сейчас требовался больше всего.